Издательство «Эксмо». Шеврикука или «Любовь к привидению» Владимир Орлов. Текст читает Кирилл Федоров. Глава первая. В Останкине, как известно, живут коты, псы, птицы, тараканы, люди, демоны, ведьмы, ангелы, привидения.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 «Зачем же еще и издалей завозить?» «Подремите в холодильнике», — говорили ему. эки вы горячий». А дальних не только завозили. Иные из них пристраивались сами. Сами пробивались из места пустевших, помятых, погоревших, потопленных или осознающих себя помятыми или потопленными. Москва им представлялась в их запечьях и закутках — вертоградом многоцветным, где и стоило осуществлять служебное рвение, растеплять потухшие было привычки и предания, в надежде, что тут и нигде более накормят пряником и наградят серебряной ложкой. Шеврикука не был высокомерен. Сам, когда-то в пору затей государя Алексея Михайловича и просвещенного боярина Ордена Нащекина,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 пройдохой, еще и пронырой, и еще бузатером. Ну ладно бы просто называли. Мало ли чего не наговорят горяча болтуны, пусть и самые рукодержащие. А то ведь и расставляли для него шлагбаумы. Может, даже и капканы, коли не брезговали охотничьим промыслом. Впрочем, капканами Шеврикука мог себя наградить и в мечтаниях. Кто он был таков, чтобы ставить ему капканы?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 будто бы они на гусином пуху и украшены сердитыми желтыми цветами с жестовских подносов. Да, унижать квартальных домовых, обзывать их, топать на них ногами в таких валенках и кальсонах им дозволено статусом, но дообзываются и дотопаются. Ну, предположим, теперь он лодыри лоботряс от того, что надоело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 Или от лотарингских гуманистов, кому-то ведь начитанному ударило в голову и зазвенели как люшки. При этом, конечно, Шеврикука соображал, что если бы его попросили и призвали, он бы и брыжи одобрил, и валенки, и парадные кальсоны, но не призывали негодяи, отцы-командиры, держали в земле скреби, числили лодырем.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 роптали домовые на сходах. и можно! У них всего в обилии. И там, и тут, и чешуя. А что они умеют, кроме как щекотать? Олеши, А водяные? У них в сырости и в туманах фигуры, пожалуйста, проступают». «Русалки нас не касаются», — разъясняли смутьянам. «Это потопшие девы. Олешие и водяные и обязаны пугать смутными фигурами».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 торчал клок жестких русых волос. В пятидесятые годы, когда нравственные личности боролись с плесенью из коктейль-холов, Шеврикука мог бы произвести его в стиляжный кок. Но по нынешнему виду Шеврикуки выходило, что стилякон он наблюдал лишь грудным младенцем. Шеврикуке нравилось быть теперь именно 35-летним. Как-то в собрании домовых старик Иван Борисович запыхтел, то вы все головы морочите смутным временем. Смутное время, смутное время. Переживали мы смутные времена, и не раз. А ту смуту помню. И Тушина, и Самозванцев, и Шеврикука, небось, помнит. «Нет, не помню», — резко сказал Шеврикука, обидев старика. «Я позже завелся». «А ведь помнил, хотя и не был в Тушине».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 Из тканей милей всего был ему бархат, особенно цветов веронеза. Однако времена бархата не наступили или вовсе истекли. Шеврикука не мог дать публике поводов для веселей, а потому вместо бархатов надевал свитера домашние вязки, джинсовые штаны и куртки. Против них он и не возражал. Таков был Останкинский домовой Шеврикука в ветренные июньские дни. Многим, знавшим его, он казался тогда смирным, доброжелательным, не склонным бить стекла и зеркала, вот если только ворчуном. Но кто в те ветреные дни не ворчал, не бронил порядки их исполнителей? А Шеврикука лишь казался смирным и послушным. Он жил присмиревшим и притихшим на всякий случай, чтобы ничего не проморгать и быть в готовности.